Методы межвидовой коммуникации. Сплетница сидела в десятке метров от металлических ворот, примыкающих к зданию ККП атомной станции, и громко выла. Получалось, как она полагала, просто замечательно. Ну, естественно, не так, как у советского лабрадора Марчи, тот вообще был мастером художественного воя. Такие рулады Марчи осенними ночами выводил, что его хозяина Юру соседи не один раз бить приходили. Но Юра не выходил прятался и названивал по всем телефонам экстренных служб. А потом и сам не вытерпел, отдал пивуна в хорошие руки. Ну это так говорится. Сгинул, в общем, марчи. Если бы действительно в хорошие руки, то Татьяна, жена Юры, не ходила бы целый месяц с красными глазами и хлюпающим носом. Прибежавшие фашисты-предатель с изумлением уставились на завывающую сплетницу. Ты чего разошлась? наконец выговорил фашист, и непонимающий посмотрел по сторонам. Сплетница прекратила выть и обернулась. А что? Вой язык международного общения, только нужно всем вместе. Раньше говорят, люди знали, что вой собаки это к беде, высказался предатель. Ну а почему бы в конце концов и не повыть, раз такой случай предоставляется? рассудили фашист с предателем и присоединились к сплетнице. Пять хором, не имея привычки сформировавшейся, не порепетировав даже, дело непростое, поэтому получалось не ахти как музыкально, однако за душу брало. И спустя непродолжительное время из здания КГП вышел Замшелов и направился к сплетнице, фашисту и предателю. Фашист прекратил выть и кивнул на Замшелова. "Оценили? Один уже идёт аплодировать". Предатель, а потом и сплетница с фашистом отбежали на пару десятков метров и остановились, продолжая наблюдать за замшеловым. "А ну вон отсюда!" грозным голосом приказал замшелов. "Я патронов не пожалею!" И он со свирепым выражением лица похлопал ладонью по висящей на боку кобуре с пистолетом. "А мы будем стоять как мишени в тере и ждать", насмешливо произнёс фашист. "Ты, фашист, погрызайся ещё!" Разгавкался тут. Вон отсюда. Замшелов погрозил кулаком и, повернувшись, направился к КПП. Фашист усмехнулся. Нагнал страху и пошёл себе спокойненько у нарды играть. Грозный, как наш предводитель. Да нет, Замшелов на тебя похож, и тоже злой, сказала сплетница. Вы же как два брата, только по причёскам и отличишь. Он как-то тут напился и из четвереньк подняться не мог, так я его, поклянусь чем хочешь, чуть за тебя не приняла. А вот начальник ихний, капралов не безизвестный, тот да. На спецназа очень даже смахивает и рычит не хуже. Подбежали лежебока мать и турист. Что он хотел? спросил турист. Да поговорить за жизнь, видимо. А языка-то и не знает, ответил фашист. А сигнальной стойки «Знаком с ними кто-то? Я, кажется, ошибся. Вода сюда не дойдет!» С тревожным голосом проговорил турист и вздохнул. Сплетница радостно подпрыгнула. «Я знала! Я предвидела!» Фашист бросил на сплетницу презрительный взгляд и обернулся к туристу. «Ну, допустим, мог бы объяснить, не совсем бестолковому челу, что вот здесь, например, бомба. Но где это здесь?» «На территории станции!» подсказала сплетница где-то на территории сделал ударение на слове где-то фашист пойду к детям объявила мать и убежала а ты про аплодисмент ты очень кстати с довольной улыбочкой сказала фашисту сплетница понял к чему я искусство сложит межвидовой коммуникацией так конкретное нельзя недовольно произнёс фашист что ты имеешь в виду заинтересовался предатель В театре кто-нибудь бывал? Там собаки ходят на задних лапах. Ну их, правда, люди играют. К разговору подключился турист. Ах, к чему ты клонишь? На задних лапах, говорю, начала терять терпение сплетница. Кто-нибудь, кроме меня, умеет ходить? На лице предателя появилась самодовольная улыбка. Ходить не очень, а стоять могу. Очень это всяких Извините за выражение, мадам и вуман умиляет. Ах, какой милый, ах, какая прелесть! Начинают пищать, рыться в сумочках. А я смотрю на них и думаю, нет черта, вы в собаках не разбираетесь. Сплетница окинула предателя оценивающим взглядом. Ты, конечно, похож на таракана, но... Сплетница взглянула на фашиста. Но твой типаж, фашист, больше всего подходит. Какой типаж? О чём ты? На задних лапах, спрашиваю, передвигаться можешь? Мы все учились понемногу, нахмурился фашист, подозрительно косясь на сплетницу. В эту минуту дверка ПП приоткрылась, и чья-то рука выбросила мяч-то рыжий и пушистый, округлой формы. Прокатившись по земле несколько метров, рыжий шар превратился в неуверенно стоящую на расставленных в стороны лапах эйлу. Погляди, Тика, скричала сплетница. Именно чего-то подобного я и ожидала. Эйла между тем уже огляделась и даже предприняла попытку проскользнуть мимо компании взрослых. "Стой, маленькая негодяйка", приказала лежебока. Эйла замерла на месте, затем обернулась и проговорила в высшей степени почтительном тоном: "Миссис, позвольте мне откланяться, меня сестра и братья ждут". Надеюсь, что опять и много индейки притащишь, Лизбока обернулась к сотоварищам. Два бегали поладилось. Кстати, какой-то свой маршрут у неё? Сплетница кинулась к Эйле. Ты, как тебя, тебя ведь мамашка твоя маленькой леди называет? Эйла. Так вот Эйла, ну, или как там тебя разволновалась сплетница. Рассказывай всё сейчас же. Что рассказывать, спросила Эйла и постаралась состроить мордочку попроще. Как на территорию пробираешься? Под воротами пролезаю, ответила Эйла. Я ложусь и становлюсь плоская, как на картинке, и пролезаю. Когда в животе ничего нет, то получается быстро и почти не больно. А сегодня попалась-то. Да? Как так? продолжал расспрашивать сплетница. Сегодня она без индейки, Не без торжества в голосе прокомментировала Лежебока, ревновавшая к бабе Галле всех собак. «Попалась как?» Акатив Лежебоку недовольным взглядом, продолжила наседать на Эйлу сплетница. «Я увидела таракана, побежала и попалась». «Так-так, тебя взяли, как я поняла, а таракана?» «Нет, он был с тележкой», — помотала головой Эйла. «С какой тележкой?» «Он кирпичи вез». Сплетница обернулась к стоящему рядом с ней фашисту. «На работу, что ли, устроился?» – произнесла она с недоумением. Фашист ухмыльнулся. «А меня это, ну вот, ни капельки бы не удивило. Для них, что нас, вера и правда им служивших, прогнать, лишив куска хлеба, ну, мяса, конечно, хлеб сами пускай жуют. Им, что нас прогнать, что террориста трудоустроить». На минуту воцарилась тишина, потому что ни у кого из присутствующих не нашлось слов возражения. Так и есть всё. Люди несправедливы. Уж кому как не собакам, многие тысячи лет бок о бок прожившим с людьми и бескорыстно им служившим, не знать об этом. Да каждый представитель вида мог бы немало по рассказать о неприглядных поступках не только хозяев и членов их семей, но и совершенно посторонних двуногих. так или иначе контактировавших с лучшими друзьями человека